Данияр, мне так страшно. Давай спустимся. Это восхитительно. Эмоциональные крики Дианы эхом разлетались по палубе, вызывая улыбки на лицах не только матросов, но и других пассажиров, которые в столь раннее время стали свидетелями необычной ситуации. Мужчина и женщина забрались на смотровую площадку, находящуюся наверху мачты. Какая красота, выдохнула молодая женщина. Данияр, прижимаясь грудью к спине супруги, Крепко обнимал её за талию, придерживая от падения. Перед ними, как на ладони, распростёрлась бескрайняя серо-голубая водная гладь, в которой в лучах восходящего солнца окрасившееся в розовый тана. "Это так необыкновенно", выдохнула молодая женщина, наслаждаясь красотой рассвета. "Спасибо, что показал мне это чудо". Диана смотрела на мужа, счастливо улыбаясь. Их путешествие длилось уже несколько дней. Каждый миг, проведённый на этом судне, Данияр старался сделать для неё запоминающимся. Она не знала, как ему удалось договориться с капитаном судна, но им позволили спуститься в трюм и даже рассказали об устройстве корабля. А потом Диане позволили на короткое мгновение почувствовать себя в качестве рулевого. Когда на пути корабля встретилась замечательная стая серебристых дельфинов, для них спустили шлюпку на воду, чтобы леди смогла полюбоваться рыбками. как между собой смеялись матросы. Приятные вечера в ресторации судна, интересные истории от капитана, прогулки под луной на палубе. Это лишь малая часть того, что организовал для неё Данияр. Они много разговаривали, знакомились друг с другом, делились воспоминаниями из детства, и маленькими, почти крошечными шагами медленно сближались. А сегодня Сапрук решил удивить её роскошным рассветом и договорился с командой о том, чтобы им позволили воспользоваться смотровой площадкой. Молодая женщина с энтузиазмом забралась на высоту, а когда бросила взгляд вниз, очень испугалась. Но через некоторое время, чувствуя поддержку мужских рук, она расслабилась и теперь, облокатившись на грудь мужа, наслаждалась красивым видом сверху и свежим утренним ветром, который беспощадно трепал её длинные волосы. Ты меня удивил. прошептала Диана, но Данияр её услышал. Улыбнувшись, он взял её ладони в свои и легонько сжал их. Я готов удивлять тебя всю оставшуюся жизнь. А после ловким движением развернул Диану лицом к тебе и крепко прижал к груди. Уткнувшись лицом в её волосы, он выдохнул: "Если ты, конечно, позволишь". Молодая женщина немного отодвинулась и, вскинув голову, столкнулась с внимательным взглядом лазурных глаз. Данияр с безумной нежностью смотрел на неё, и интуитивно женщина понимала: он ждёт какого-то ответа. А ей сказать ему пока было нечего. И мужчина это понял, потому что лёгким, почти невесомым поцелуем коснулся губами её губ. И когда она ошеломлённо замерла, показал рукой в сторону, как бы отвлекая её внимание. Смотри. Диана автоматически повернулась в указанную сторону и увидела, как вдали В туманной полупрозрачной дымке появилось очертание её родного города. Прижав руки к груди, она с замиранием сердца наблюдала, как всё виднее становятся контуры зданий, городская стена, корабли, пришвартованные у пристани. На её глазах появились слёзы. Ей самой не верилось в то, что ещё немного и она сможет прижать к себе Сильвию и обнять отца. Доченька, вот я и дома. Еле слышно произнесла она и, обернувшись к супругу, спросила: "Мы можем покинуть судно первыми?" "Конечно, но тогда уже надо спускаться". Он обхватил её за талию и, поддерживая, помог слезть вниз. Сбор вещей занял совсем немного времени, а потом Барс договорился с капитаном, чтобы их багаж выгрузили на берег первым. Молодая женщина подпрыгивала от нетерпения и едва дождалась, пока матросы опустили трап. Даниэль понимал, что супруга торопится к дочери, и представив их встречу, улыбнулся. Он знал, что чуть её оборотня не обмануть, и был уверен, несмотря ни на что, малышка обязательно узнает свою мать. От мысли о дочери на сердце стало тепло, и мужчина осознал, что он безумно соскучился по своей голубоглазой крохе. Едва получив багаж, они отправились на поиски экипажа. Лошади чувствои хищника испуга нержали и нервно переставляли ноги. Некоторые вообще рванулись с места вместе с каретами и не понимающими, в чём дело извозчиками. В конце концов им удалось сесть в фейтон, и они направились в дом Георга. Диана рассматривала улицы родного города и безумно нервничая судорожно сжимала пальцы своих рук. Заметив это, Данияр взял её ледяную ладонь, и прикоснулся к холодным пальчиком к губам, вынуждая её посмотреть на него. Всё будет хорошо, попытался мужчина успокоить её. Но материнское сердце тревожно билось, а в голове были мысли одна страшнее другой. И больше всего Диана опасалась, что маленькая крошка, которая её толком и не помнит, отвергнет свою мать. По рассказам супруга, она знала о том, каким способом девочка выражает своё недовольство. И в душе очень боялась реакции малышки на своё появление. Молодая женщина так нервничала, что не заметила, как они подъехали к особняку правителя Георга III. Данияр вышел из своего тона и, протянув руку, помог спуститься супруге. Окинув взглядом особняк, в котором выросла, Диана судорожно вздохнула. Ей казалось, что она покинула отчий дом в прошлой жизни, и сейчас, рассматривая до боли знакомый фасад, Невольно вспомнила своё детство и то время, когда её мама ещё была жива. Нас уже заждались. Мужчина, взяв её под локоть, мягко подтолкнул к входной двери. С трепещущим сердцем Диана вошла в дом, и первым, кого увидела, был управляющий Арис, который давал указания служанке в холле. Пожилой мужчина бросил на них мельком взгляд, а потом вновь принялся отчитывать девушку. но через мгновение управляющий резко повернулся и, не веря своим глазам, ахнул. Молодая госпожа приехала. А потом, не сдержав порыва, громко воскликнул: "Госпожа приехала, молодая госпожа! Надо сообщить повелителю". И мужчина засеменил в глубине дома, не обращая ни на кого внимания. А через несколько мгновений беглым шагом в холл влетел Георг, который на секунду замер на пороге, а потом шагнул к Диане. Крепко обнял ее, прошептав, «Девочка моя, доченька, вернулась, моя хорошая». Молодая женщина обнимала отца, человека, которому пришлось из-за нее пережить много боли, и раскаивалась в том, что заставила близкого человека страдать. «Папа, все хорошо». Диана посмотрела в глаза отцу, которого любила всем сердцем и с нежностью коснулась его щеки ладонью. «Я так соскучилась». Прости меня за все переживания, что невольно доставила тебе. Люблю тебя, прости. Доченька, моя девочка. Георг обнял дочь, будто боялся, что она вновь упорхнёт в неизвестном направлении, стоит только выпустить её из объятий. Едва сдерживая слёзы, ведь мужчины не плачут, он попытался взять себя в руки и, бросив взгляд на Данияра, одними губами произнёс: "Спасибо". Барс едва заметно кивнул. Давай понять, что услышал его. Тем временем Диана отодвинулась и смахивая солёную влагу со щёк, хотела спросить о Сильвии, но Георг понял её без слов и опередил. Малышка в твоей комнате. И Диана, забыв обо всём, стала бегло подниматься по лестнице. Я рад, что вы вернулись, скупа сказал Георг, наблюдая, как дочь скрывается в коридоре второго этажа. Знаешь, я тоже В тон ответил ему Данияр, а потом, посмотрев на тестя, хлопнул его по плечу. «Думаю, нашим девочкам необходимо побыть одним. А пока... Может, ты угостишь зятя рюмкой коньяка?» Мужчины расположились в гостиной и, смакуя обжигающий горло напиток, делились последними новостями. Барс коротко рассказал, как они встретились с Дианой и что было после. А Георг тем временем сообщил зятю о том, что, возможно... и его семейное положение в скорости изменится. Молодая женщина на секунду замерла перед дверью своей комнаты, а потом осторожно толкнула ее. Ксения мгновенно поднялась с кресла, но, увидев ее, радостно улыбнулась и присела в реверансе. Но молодая женщина смотрела лишь на рожеволосую голубоглазую кроху, которая сидела в кроватке и с сосредоточенным видом стучала деревянным колечком об кубик. внимательно прислушиваясь к извлекаемому звуку. Сначала девочка не обратила внимания на мать, но спустя мгновение крылья её носика затрепетали, и она резко повернувшись, внимательно посмотрела на неё. Диана, не сводя взгляда, медленно подошла к кроватке и опустилась перед ней на колени, рассматривая сквозь слёзы свою девочку, которая действительно была очень похожа на неё. Ксения поспешила выйти, решив, что мать и дочь должны остаться одни. Диана протянула трясущуюся руку и попыталась осторожно прикоснуться к тёмно-рыжим локонам дочки. Сильвия насупилась и из-под лобья взглянула на мать, отбросив в сторону уже ненужные игрушки. Девочка моя маленькая, прости меня, моя хорошая, что оставила тебя. Прости, что эгоистично лишила тебя материнской любви. Сильвия Молодая женщина постоянно просила прощения у той, как бы она оставила крохой, уехав в чужую страну. Малышка моя, я так тебя люблю. Прости свою маму. Прости. Диана рассматривала девочку, и её сердце разрывалось от боли и осознания того, что она столько всего пропустила в жизни своей дочери. И сейчас она понимала, что никогда себе не простит свой отъезд. Сильвией тем временем зацепившись пальчиками за бортик кровати, ловко поднялась и протянув пухлую руchonку к ней, вцепилась в волосы. Дёрнув мать за локон, она что-то пролепетала и настойчиво потянулась к ней, словно хрустальную хрупкую вазу. Молодая женщина бережно подхватила дочь на руки и прижала к себе, вдыхая неповторимый аромат своего ребёнка. Она носила малышку из угла в угол, Что-то ей рассказывала и бесконечно целовала то лобик, то головку, то щёчку. Диана выпала из реальности, полностью растворившись в дочери. Когда пришло время, она сама покормила её из бутылочки и уложила спать. А после, сев у колыбели, рассматривала спящую девочку, боясь отойти от неё хоть на шаг. Она заворожённо слушала дыхание Сильвии и не верила, что её малышка рядом с ней. Молодая женщина просидела довольно долго, прежде чем Георг поднялся в комнату. Увидев безмятежно спящую внучку, он улыбнулся и, положив руку на плечо Дианы, прошептал: "Не плачь. Ты вернулась вовремя, и в твоих руках сделать это крохощий счастливый. Знаешь, я думаю, из тебя выйдет хорошая мать, ведь ты осознала, насколько тебе дорога дочь. Так я её люблю. Наша разлука Отец, какой же я была дурой, что уехала, оставив это сокровище, призналась Диана с нежностью поправляя одеяльце на дочери. Всё будет хорошо. А сейчас переодевайся к обеду. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Подмигнул Георг дочери, уже предвкушая её удивление, когда он познакомит её с Марией. Данияр, с которым он поделился своим неожиданным счастьем, его полностью одобрил и сказал, что при необходимости поддержит во всем. Теперь осталось только объясниться с дочерью и стать счастливым.